Востание, разразившееся на севере страны, застало меня врасплох. Графы Нортумберленд и Эстермурленд вознамерелись освободить Марию Стюрт из заточения и возвратить в Англию католичество. Я знала, что Нортумбердинт, человек вздорный и недалёкий, считает себя обиженным. Он хотел, чтобы королеву шотландскую доверили его попечению. но я, слава богу, еще не выжила из ума. Нортумберленд, во-первых, был ревностным католиком, во-вторых, как все мужчины рода Перси, считал себя победителем всего английского севера. Тревожнее всего было то, что, как выяснил Ойл и Сингем, Нортумберленд и Вестмурленд заручились поддержкой испанцев. Те обещали прислать войска. Если мятежники сумеют собрать достаточно большую армию, в заговоре участвовал и папа Римский. Вспомнив о том, что даже мой Роберт оказался замешан в интриге, целью которой было освобождение Марии, я встревожилась ещё больше. Заговор был составлен с размахом. Герцог Альба дал обещание прислать испанский десант. Посланник Филиппа, маркиз Катена, Недавно прибывший в Англию в качестве посла на самом деле должен был возглавить это войско. Сам папа Пий V благословил восстание. К счастью, граф Сусекс, заехавший к Нортумберленду с визитом, заподозрил неладное. Немедленно связавшись с Сесилом и мной, он сообщил, что похоже, на заривается заговор. Сесил посоветовал вызвать Нортумберленда в Лондон. Когда в ответ пришло письмо, в котором граф сообщал о постигшей его тяжёлой болезни, мои подозрения усугубились. И я отправила на север вооружённый отряд, чтобы Нортумберленда немедленно доставили в Лондон. Однако заговорщику удалось скрыться. Он сбежал к вест Норленду, и оба мятежные графа подняли знамя восстания, грамогласно объявив что хотят освободить Марию и восстановить в Англии католическую веру. Спугающей быстротой им удалось собрать войско в четыре тысячи пеших и одна тысяча семьсот конных. С этой армией бунтовщики двинулись на Дурхем, где провели торжественную мессу в соборе, затем двинулись по всему северу всюду служа обедни. Суссекс действовал быстро и решительно. Он довольно быстро разгранилил мятежников, и любители мессы моментально разбежались по домам. К сожалению, Вест Морлинду удалось уйти. Он бежал в Нидерланды, зато граф Нортон Берлинт в конце концов угодил в плен и сложил голову на эшафоте в Йорке, перед смертью провозгласив незыблемую верность католицизму. голову мятежника в назидание предателям и изменникам воткнули на шест. Нужно было показать всем, что я высоко ценю преданность и щедро награждаю её, но к смутьянам будут так же безжалостно, как и мой отец. Королевские солдаты взяли в плен 600 бунтовщиков, и вскоре все они бесере висели на виселицах. Пусть всякий Кто задумает покуситься на мою власть, прежде поразмыслит, как следует. Север Англии погрузился в траур. Это дело рук Марии из Сьорт, сказала я. С тех пор, как она появилась в наших пределах, миру и спокойствию настал конец. Так и будет, пока она будет жива, согласился Сесиль. Я кивнула. Но как избавиться от недоброй гостьи? Прямых улик подтверждающих её участие в заговоре не имелось. По собственному опыту я знала, что заговорщики часто берут на вооружение именно тех, кто находится возле трона. Нет непосредственной вины королевы шотландской случившимся не было, но если бы не она, мятеж бы не разразился. И вновь сэр Фрэнсис Олсингем Явился ко мне по делу неотложной важности. Он раскрыл новый заговор. Требовалось срочно принять меры. На сей раз злоумышленники покушаются на жизнь вашего величество, сообщил он. Расскажите подробнее, приказала я. Я давно уже наблюдаю за неким Робертом Ридольфи, банкиром из Флоренции. Он ведёт себя крайне подозрительно, и есть основания полагать, что он поддерживал деньгами мятежников. Пришлось арестовать итальянина, лично допросить, однако вытянуть из него ничего не удалось. Сейчас он на свободе. Я решил пусть думает, что подозрение с него снято, а сам тем временем установил за ним слежку. Я кивнул, полностью согласный с моим мабром. Вскоре мне донесли, что этот человек... идёт переписку с лесли, епископом росским, а он известный агент марии стюарт. В заговоре участвует и герцог норфолк. Ах, негодяй! Мне удалось перехватить кое-какие письма, и теперь я точно знаю, в чём состоит план заговорщиков. Мария должна выйти замуж за норфолка, который открыто перейдёт в католичество. И вместе они учредят в Англии католическую церковь. Вот как, вскляла я. А что же будет делать королева? Отойдёт в сторону, поклонится и скажет: поступайте, как вам заблагорассудится. Немного поколебавшись, Олсинген произнёс: они решили избавиться от вас, ваше величество. Трон займёт Мария Стюарт. Папа согласился с этим. Филипп Испанский тоже. Сразу же после вашей смерти в Англию должен прибыть герцог Альба, чтобы расправиться с недовольными. Письма, в которых изложен этот план, были доверены некоему Чарльзу Бейли, а я их изъял. Надеюсь, ваше величество на меня не прогневляется. Чарльз Бейли я велел пытат на дыбе. И он во всем признался. Почему вы раньше не докладывали мне об этом, Олсингем, ваше величество? Я знал, что вступаю в опасную игру. Мне нужны были веские улики и полная убежденность в своей правоте. Теперь я располагаю письмами, написанными рукой Норфолка. Он поставил свою подпись под двумя документами. В первом говорится. что Герцек католик. Во втором он обезуется возглавить армию, которую пришлёт король Филипп. Вероломный излодей. Давно надо было с ним расправиться. Тогда ваше величество, у нас не было улик. Теперь они есть. Это верно. Виновны также банкир Ридерфи и королева шотландская. Спасибо за верную службу, сказала я. Я не забуду ваших заслуг. Счастлив быть полезным вашему величеству. Сейчас пошлю за Сесилем и вы расскажете ему всё это ещё раз, а потом посоветуемся, как быть. Мои враги затевали чудовищное злодеяние. Теперь ничто не могло спасти Норфолка. Учуяв опасность, Ридольфи сбежал в Италию. где как мне рассказывали позднее его принял сам папа всячески обласкал и наградил и так до банкира добраться я не смогла но норфолк и мария оставались в моей власти мария непревижимо доказала что является моим заклятым врагом среди захваченных переписки были письма написанные ею собственноручно Она соглашалась взять Норфолка в мужья, знала, на каких условиях заговорщикам обещана помощь Филиппа испанского и герцога Альбы. Некоторые из моих советников говорили: "Не упускайте шанс, ваше величество. Уберите эту женщину со своего пути раз и навсегда". Я провела в размышлении несколько бессонных ночей. Да, Мария виновна. Она задумала свергнуть меня, а если понадобится, то и умертвить. Таким образом, её участие в заговоре неоспоримо, история с Дарнлием могла повториться. Словом, у меня имелось достаточно оснований, чтобы отправить её на эшафот. Странно, но я не могла этого сделать. Да, я ненавидела Марию, я хотела от неё избавиться, она представляла собой прямую угрозу мне и государству, но рука не поднимала сказнить ее. Во-первых, Мария королева не может одна монархиня убивать другую. Королевский сан требует уважения. Ну а кроме того, я не была так уверена, что действительно желаю ее смерти. Мария безумно меня злила, но в то же время. Я испытывало к ней острейший интерес. Мне нравилось выспрашивать о ней, узнавать подробности о ее жизни. Ни одна другая женщина не вызывала во мне подобного интереса. Я знала, что не подпишу ей смертный приговор. Зато приказала утроить охрану. Больше не будет никакой изменнической переписки. Мария, моя пленница. И останется таковой до конца своих или моих дней. Но по поводу Норфолка сомнений у меня не было. В жаркий июньский день он поднялся на эшафот, где его поджигал палач с топором в руках.